Валуа смотрел на своего старшего сына Филиппа, на этого длинноносого здоровяка, стоявшего под балдахином у его ложа. Завтра или послезавтра, а может быть и через минуту, он станет единственным настоящим графом Валуа, живым Валуа. Он был грустен, — это тверзило Филипп, как и подобало в таких обстоятельствах, и сжимал руку своей с у п р у г и Жанны Бургундской, — х р о м о н о ж к и Но старшие вроде после кончины отца главным образом заботятся о том, чтобы держаться с достоинством. Он и держался всем видом, как бы говоря, присутствующим. Видите, это умирает мой отец из этого взгляда, из взгляда собственного своего отпрыска, которому он дал жизнь в Луа, тоже был вычеркнут. А другие сыновья? Карл.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 которая стояла, выпрямившись, как женщина, опытная в таких делах, повидавшая немало кончин, уже побывавшая вдовой. Гошедыш э т и о н старый конетабль, с морщинистыми черепашьими веками, как бы одерживал свои 77 лет еще одну победу, он смотрел на человека, который был на 20 с лишним лет моложе него и умирал первым. Этьен де Морне...